Издательство Эксмо. Татьяна Устинова. Неразрезанные страницы.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 Она уже раскаивалась в том, что грубила и покорно вошла следом за Митрофановой в уютное, тихое и чинное помещение, где почти никого не было в этот послеобеденный час. Нам два кофе. Один по-турецки, а второй обычный со сливками и сахаром. Знакомый парень-турок, варивший здесь кофе, улыбнулся Поливановой с удовольствием. У них были приятельские отношения. Впрочем, у нее со всеми приятельские отношения. «А чего ты хочешь?» — тихим официальным голосом начала Митрофанова, когда они уселись. «Чтобы она тебя хвалила? Ты же рукописи месяцами не сдаешь. А у нас план к чертям собачьим летит. В гробу я видала ваш план». «Понятно. Ничего тебе не понятно. Как я могу писать, если мне не пишется? Ну как? Я ни слова из себя выжить не могу. Вот сажусь за компьютер». «Открываю страницу, пишу, пишу, пишу, пишу, а потом оказывается, что написала ровно три предложения, и ни одно никуда не годится». «А как ты раньше писала?» «Не знаю», — отрезала Поливанова. «Как ты писала?» «По-моему, очень плохо». «Ну да», — согласилась Митрофанова. «Куда уж хуже. Тиражи за сколько миллионов перевалили?» Турок принес на латунном подносе кофе, ловко поставил и улыбнулся понурой Мане. Она даже не заметила. — Алекс, что говорит? Маня отхлебнула, обожглась и задышала ртом. — А что он должен говорить? — Ну, он же видит, наверное, что у тебя кризис жанра. — Я не знаю, что он там видит, а чего не видит. Ему не до меня. — В каком смысле? — Во всех. Маня глубоко вздохнула и посмотрела на Митрофанову несчастными глазами. Она одна кругом виновата. Перед всеми. И перед Алексом тоже. Маня, вы на самом деле поссорились? Мы не ссорились. Ему просто нет до меня дела. У него своя книжка и своя жизнь. И отстань от меня, Митрофанова. Ты же все знаешь. Екатерина Петровна сделала аккуратный глоток и пожала плечами. И поправила идеально белый манжет с запонкой, Выглядывавшая из рукава идеально скроенного пиджака. «Ну, а чего ты хотела?» — спросила она негромко. «Жить с гением — это, знаешь ли, непросто». «Спасибо, что сказала. А то я без тебя не знала». «Ладно, Кать, пошла. Увидимся, когда роман напишу». «Это значит, через год?» Маня поднялась и посмотрела на нее сверху. «Может, через два. Как пойдет. А он...» где?» Маня не стала делать вид, что не поняла. «Во Франции он. Давно? Да уж месяца два. У него дела. В его драгоценном французском издательстве. Драгоценное французское издательство жаждет заключить с ним очередной контракт. Драгоценное издательство собирается уладить все прошлые недоразумения. Кланитесь драгоценной Марье Иванне. «А у нас Береговой сегодня на работу не вышел сообщила ни с того ни с сего Митрофанова. Пропал, и телефон не отвечает. Найдется, сказала писательница Покровская равнодушно. Да не можем его найти. Чай он не иголка в стоге сена. Большой мальчик, метр девяносто, не меньше. Я к тебе сегодня вечером приеду, пригрозила Митрофанова. И мы поговорим. Я тебя на порог не пущу, отрезала Покровская и улыбнулась. Кать. «Ты не обижайся на меня, но мне действительно сейчас как-то, ну, совсем хреново». Так и не забрав пальто, наступая туфлями в глубокие лужи, Маня добралась до машины, долго и бестолково тыкалась, выруливая, она плохо водила и знала об этом, и решила, что домой ни за что не поедет. А поедет в книжный магазин «Москва». Писательница Марина Покровская любила книжные магазины, а Москву особенно. Еще с той поры, когда там висели плакаты «Производить продажу литературы повышенного спроса в магазинах только в порядке общей очереди, не более чем по одному экземпляру каждого названия одному покупателю. Приказ Госком из дата СССР номер 522». Тогда она приходила сюда с дедом, выстаивала длиннющие очереди за Александром Дюма и Гансом Христианом Андерсеном по одному экземпляру в руки, дед был обыкновенным инженером спецраспределители ему не полагались вот и приходилось выстаивать да еще иногда по ночам ездить отмечаться это если в магазин поступало что то совсем недоступное вроде полного собрания сочинений джона галсуорси продававшегося только по подписке маленькая маня готова была на все что угодно ведь дома ее ждало невиданное удовольствие дед ей читал они приносили книжки завернутые в коричневую плотную бумагу. Острые углы этой бронебойной бумаги царапались, били по коленкам. Маленькая Маня всегда сама несла добытые книжки в цветастой капроновой сумочке, пошитой бабушкой из кофты, вышедшей по старости из употребления. Дома они ставили чайник, разворачивали книжки. Как дивно и упоительно они пахли тогда! Маня, сопя, забиралась на диван и рассматривала картинки, если они были. Чайник закипал, и они с дедом пили чай с пряниками, предвкушая удовольствие. И этот чай, неизвестно почему, казался ей продолжением книжного магазина «Москва» и началом какой-то новой истории, которая вот-вот случится. И история случалась. Дед читал на разные голоса. Ганс Чурбан говорил одним голосом, его бабушка совершенно другим, солдат из Огнива был грубоватым простаком, принцесса из сказки про волшебный горшочек убогой дурочкой, а свинопас в дедовом исполнении оказывался романтичным философом. Таким образом были прочитаны Марк Твен о Генри и Памела Треверс, и Джеймс Барри, и Харпер Ли, и все остальные. Потом Маня стала читать сама, это уже когда дело дошло до Каверина, Германа и Джека Лондона. А там уж рукой подать до Хемингуэя, Ремарка и Дика Фрэнсиса, которых она добывала сама все в том же магазине «Москва», деду не по силам стали километровые очереди. А потом Маня заделалась авторшей детективных романов, вот как ей повезло, и огромный книжный магазин на Тверской стал для нее своим каждый раз объезжая громадный сталинский дом с огромными витринами, уставленными книгами и картинами, чтобы втиснуться в узкий двор и как-нибудь приткнуть машину, Маня истово мечтала вернуть деда. Ну вот взять и вернуть, хоть на часок. Всего только на один. Он бы увидел, своими глазами увидел, что именно в этом легендарном и необыкновенном магазине продаются ее книжки. Вот Пастернак... Вот Марсель Пруст, вот Стивен Кинг, а вот и Марина Покровская. Здесь, в уголке, словно она такая же, как они. Словно она на самом деле имеет право продаваться в этом магазине. Маня провела бы его по залам, уставленным тысячами потрясающих интересных книг. Она показала бы ему все полки. «Бери сколько хочешь». «Какое там по экземпляру в одни руки?» Она надарила бы ему альбомов. Дед всю жизнь любил живопись и собирал альбомы, хотя их было трудно, почти невозможно достать. Она познакомила бы его с Мариной. Марина Леденева была директором книжного магазина «Москва» и дружила с Маней. Вот дед удивился бы, узнав, что внучка дружит с директором этого магазина. Дед просто наверняка был бы горд, И Маня бы тоже немного погордилась собой, а ей как раз сейчас этого очень не хватало. Знакомый охранник пропустил ее внутрь, она проскакала по узкой лестничке и повернула налево к кабинету директора. «Маня?» — удивилась Марина, не ожидавшая такого сюрприза. «Вот ты молодец, что заехала. А почему голая, где пальто?» Марина Леденева всегда все замечала. Громадный письменный стол, занимавший большую часть директорских покоев, был завален бумагами, книгами, дисками, папками и записными книжками. На стене висела смешная очкастая обезьяна, уткнувшая морду в объемистый распахнутый том. Светильник, привезенный леденевой из какого-то далекого-далека. Поливанова обезьяну обожала и всегда с ней здоровалась. Она поздоровалась с обезьяной, кинула в кресло портфель и втиснулась рядом, очень неудобно. Марина наблюдала за ней, отложив работу в сторону, а потом взялась за телефон. «Ты обедала?» Маня помотала головой. «Да я не хочу!» Марина велела в трубку, чтобы чего-нибудь принесли. «Что с тобой?» С Мариной Леденевой имело смысл разговаривать только честно и прямо, или уж совсем не разговаривать. И Маня выложила ей всю горькую правду, своей сегодняшней жизни. И ты понимаешь, я ничего, ничего не могу поделать. Ну, не идет у меня работа. И я знаю, что всех подвожу, и что я идиотка, но ведь я не виновата. Я стараюсь, правда стараюсь. Знаешь, самый ужасный вопрос, который всегда задают журналисты, это как вы начали писать и где вы берете сюжеты? Так вот, я теперь не знаю ни как писать, нигде брать сюжеты. Она причитала, Леденева молча слушала, рассматривала писательницу голубыми глазищами в густых темных ресницах и не понять было, о чем она думает. Помощница Рита внесла подносик с кофейными чашками, пепельницей и бутербродами. Маня схватила бутерброд прямо с подноса, откусила, и Рита улыбнулась ей, как маленькой. — Я приезжай в издательство, — продолжала Маня с набитым ртом. Рита тихонько прикрыла за собой дверь. Меня там отчитывают, как будто я, не знаю что, преступление совершила. И Анна мне говорит, если так будет продолжаться, то лучше вообще перестать писать. Зачем, говорит, это нужно, если читатели не могут дождаться очередной книжки, а мы ничего не смеем им обещать? И у нас убытки. И у вас убытки, она меня стала на вы называть, представляешь? Ты так сердишься, потому что знаешь, что она права. Маня заглотнула кусок бутерброда, как удав, и уставилась на Марину. Ну, конечно. И так кивнула, чтобы Маня точно поняла, что не ослышалась. Издательство — это такое же производство, как любое другое. Что я тебе объясняю? Ты же не первый год работаешь. У них свои интересы, я не должны их соблюдать. Пишется тебе или не пишется — это, по большому счету, не их вопрос. Мурзик жалобно сказала Поливанова. Только ей разрешалось называть могущественную Марину Леденеву этим дурацким, глупейшим, идиотским именем. «Мурзик! И ты туда же?» «Я не туда же!» с досадой возразила Леденева. «Я всегда говорю то, что думаю. Ты прекрасно это знаешь. И я тебе говорю, ты не права и зря обижаешься. Собственно, ты и обижаешься именно потому, что не права». Ты должна сказать Анне, романа нет и не будет. А не кормить ее обещаниями, что завтра его напишешь. Ты же завтра ничего не напишешь?» Маня Поливанова покачала головой. Глаза у нее налились слезами. «Я теперь вообще не знаю, как писать. Я разучилась. Не могу. А ты... Почему разучилась? Ты же раньше умела вроде. Тебе смешно, а мне... Из-за Алекса». «С Мариной Леденевой имело смысл говорить только честно, или уж не говорить вообще». «Ну да», — призналась Маня Поливанова. «Он же на самом деле писатель. А я кустарь и ремесленник, и я его люблю, Мурзик, я с ним живу. И он пишет, и я пишу, понимаешь? Только у него, получаются шедевры, а у меня все больше какая-то ахинея». У него результат, и у меня результат. А я так не могу. Лучше совсем не писать, чем так позориться. А он тебе что говорит? Маня шмыгнула носом, и Марина протянула ей коробку с салфетками. Маня выхватила одну и утерлась. Ничего он не говорит. Его моя писанина не интересует. Он и не читал никогда. Ты тоже его не читай. Чего зря расстраиваться? Писательница Поливанова затихла, поморгала красными от слез кроличьими глазами и потом осведомилась осторожно. «Ты шутишь? Ты же шутишь, да?» Марина пожала плечами. Голубые глазищи смотрели серьезно и, пожалуй, с сочувствием. «Я не шучу. Если тебе мешает то, что он пишет лучше тебя, хотя я не знаю, как можно сравнивать такую... разную литературу...» Тогда не читай его. Ты делай свое дело, как делала его последние десять лет, или сколько ты там пишешь. И все встанет на свои места. «Но ему нужно, чтобы я читала», — закричала Поливанова. «Ему важно мое мнение, и важно, чтобы я знала его текст. Он даже иногда советуется со мной. Ты решила стать Софьей Андреевной, женой великого писателя, надеждой и опорой, переписчицей и матерью его детей?» И обе замолчали. Маня, в плечи, смотрела в пустую кофейную чашку, а Марина в компьютерный монитор, на экране которого болталась какая-то таблица. «Пойдем по магазину пройдемся», — предложила вдруг Марина. «Книжки посмотрим. Ты что-то, правда, не в себе». Поливанова пожала плечами. Ей было все равно. Узкими коридорами они выбрались в торговый зал, полный народу, шумный, залитый ярким электрическим светом. Здесь толпились, проталкивались к полкам, читали, составив на пол сумки и пакеты, выкликали продавцов, когда не могли найти нужную книгу, повторяли в телефон «Скажи еще раз, как называется, как?» «Огнедышащая бездна?» «А, бездонный огонь!» Маня брела следом за Мариной сквозь толпу, то и дело без надобности поправляя на носу очки. Не хочет она быть Софьей Андреевной, что за чепуха? Какая из нее Софья Андреевна, жена величайшего гения всех времен и народов, Льва Николаевича Толстого, мастера изображать картины народной жизни? И Алекс вовсе не Толстой. Хотя, конечно, знаменитый писатель, и по большому счету его ничего не интересует, кроме работы и Маня как-то незаметно для себя стала как будто частью его работы. Первым читателем, восторженным почитателем, слава богу, переписчицей еще не стала. Выходит, права Марина? Да нет, этого быть не может. Алекс ни в чем не виноват. Она одна во всем виновата. Таланта у нее никакого нет. Была работоспособность, да и та вся вышла. И Алекс тут ни при чем. Выходит, не права Марина. Но только раньше, до Алекса, у нее была собственная жизнь и собственная работа, которая с его появлением потеряла всякий смысл. Разве можно писать плохо, когда рядом человек, который умеет писать хорошо, так хорошо, что захватывает дух? И в том, что она, Мани Поливанова, живет нынче жизнью Александра Шангирея, «Нет, и не может быть ничего плохого и разрушительного для нее». «Или... может...» «Чего тебе хочется?» — озабоченно спросила рядом Леденева. «Детективчиков? Или, может, любовных историй? Или новых философских течений? Течения не советую. Там все больше про то, что жизнь — дерьмо, человек, по сути, своей насекомое, и скорее бы наступил конец света». Маня пожала плечами и наугад вытащила с полки какую-то толстую книгу. «Марина Николаевна!» К ним протолкнулся охранник святым шнуром передатчика, заправленным за ухо. Вид у него был озабоченный. «Мы его взяли. Милицию, тьфу, полицию вызывать?» Маня бросила листать книгу и насторожилась. Все же до последнего времени, еще до того, как заделаться Софьей Андреевной, она была неплохим детективным автором. И всякие такие штучки, шнуры передатчиков, пистолетная кобура и выражение типа «мы его взяли» приводили ее в восторг. — Где взяли? — совершенно хладнокровно спросила Леденева. — В антикварном отделе, с поличным. — А кого взяли-то? — сунулась Поливанова. — Ведите его ко мне в кабинет. Полицию вызывайте. — Нет, а кого взяли-то? — Может, ты пока книжки посмотришь? — предложила Леденева ласково. Голубые глаза под стать фамилии были совершенно ледяными. Алекс промелькнула в голове у мани никогда не написал бы такой глупости, как ледяные глаза. Придумал бы что-нибудь поумнее. Нет, ты скажи мне, что случилось. Марина ловко и очень быстро пробиралась сквозь толпу, время от времени оглядываясь на маню, которая тащилась за ней, как приклеенная. У нас в последнее время. «Много воруют», — говорила она тихо, и Маня подставляла ухо, чтобы расслышать. «И только дорогие книги. У нас же открытая выкладка. Мы все никак не могли поймать, а убытки уже за сто тысяч перевалили». «Ничего себе!» Его долго выслеживали и сегодня, видимо, выследили. «А можно мне посмотреть? Мне для работы очень нужно». Марина усмехнулась. «Смотри, конечно». Только это все не слишком интересно, я тебе точно говорю. Но если для работы... Какие-то люди поднимались из цокольного этажа, где, Маня знала, был антикварный отдел. Довольно плотная группа, все мужчины. Посередине невразумительный дяденька в лыжной шапочке и толстом шарфе, несмотря на то, что в магазине по весеннему времени было жарко, а по бокам равнодушные парни в пиджаках. «Должно быть, это он и есть», — догадалась авторша детективных романов про шапочку с шарфом. «Это у него такая маскировка, чтобы не привлекать внимание». «Ничего себе! На сто тысяч наворовал! Сколько же нужно украсть книг?» «Впрочем, в антикварном отделе были книги и по десять, и по пятнадцать тысяч, и даже...» Додумать Маня Поливанова не успела. Человек в лыжной шапочке поднял голову и посмотрел на нее, как будто оценивая. Маня моргнула. Марина придержала ее за рукав, чтобы пропустить процессию к служебному входу, и дальше случилось непонятное. Очень быстрым, незаметным, каким-то вихляющим движением человек нагнулся, толкнул охранника, в электрическом свете блеснуло что-то длинное и узкое, как будто полоска охранник закашлялся и с грохотом повалился на ближайший стеллаж. Маня Поливанова тоже почему-то не устояла на ногах, должно быть, охранник ее задел. Она стала валиться, замахала руками, но что-то сильно дернуло ее за воротник, так что затрещало даже в ушах. Люди, обернувшиеся на шум, замерли, как на стоп-кадре. «В сторону! В сторону все! Порежу! Порежу ее!» Очки слетели у нее с носа. Картинка поехала и расплылась, и бок проткнула боль. Такая сильная, что мгновенно затошнила и стала нечем дышать. Маня попыталась вдохнуть, открыла рот, но горло сузилось, закрылось, воздух не проходил. Ее тянуло куда-то, и приходилось переставлять ноги, чтобы успевать за тем, что ее так тянуло. И горло было все больнее, и она захлебывалась болью и очень хотела вдохнуть воздух. И тут все кончилось. Оказалось, что она стоит на коленях на асфальте прямо посреди улицы Тверской у витрины книжного магазина «Москва», и высыпавшие из магазина люди обступают ее со всех сторон, и она никого не узнает. «Ты жива?» «Маня, ты жива?» «Ну, слава богу, это Марина Леденева, значит, все в порядке».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 Как я не хочу туда тащиться? Я есть хочу, спать хочу, и мне бы бумаги от Конторовича почитать, что он там в очередной раз напутал. Из отдела маркетинга бумаги вернулись с ехидной резолюцией, стало быть, совершенно точно напутал. Нет-нет, нужно отбросить все мысли о работе и на занятия идти с радостным предвкушением. Что ж именно там предвкушать?